Шаг первый. Обучение. Путь к тысячу миль начинается с первого шага. Лао Цзи. Древнекитайский философ. Итак, вы решились и благоразумно приступили к обучению на специализированных курсах. Вот здесь важно впитать всю теоретическую информацию, а потом освоить методы работы с оборудованием. Как я уже говорил, на моих курсах ученик осваивает работу с техникой в среднем за 80 практических часов. Как правило, ученики растягивают удовольствие до 4 месяцев, хотя можно спокойно, без спешки и паники уложиться в 6 недель. Самое интересное, чем чаще проходят тренировки, тем быстрее идет обучение. Таким образом, сроки могут сократиться до 60 часов, которые можно пройти вообще за месяц. Очень часто на начальном этапе обучения ученик не может понять, есть ли у него прогресс или нет. В таких ситуациях я всем рекомендую не спешить, а терпеливо ждать. Неделю, две, три. И только тогда можно будет говорить о каких-то подвижках. Вообще время учебы – замечательное время. Ведь нет ничего более увлекательного, чем процесс получения новых знаний. Но этот процесс обязательно должен включать в себя не только практику, но и теорию. Некоторые ученики не понимают важность теоретической информации, а хотят скорее перейти к практическим занятиям. Рекомендую противникам теории не спешить. Виртуозные технические приемы без понимания, для чего они нужны, рождают звуковых жонглеров. А сводить треки для того, чтобы их сводить – самый опасный тупик, который может угодить сторонник голой практики. Грустно, когда на танцполе звучит идеальный микс из пустых и безжизненных ритм-треков. Подавляющее количество людей идут в клуб слушать музыку, а не оценивать манипуляции с ней. К манипуляциям, кстати, напрямую относится так называемый скретч, или дословно царапание. В большом количестве подобные фишки уместны на специализированных мероприятиях, которые проходят в виде соревнований, а зрители целенаправленно идут поглазеть на виртуозов виниловых проигрывателей. Скрэч уже давным-давно стал самостоятельным явлением и превратился в неотъемлемую часть хип-хоп-культуры. В обычном же клубном микшировании скретч скорее играет роль дополнительного элемента.